Глава первая. Лондон, 1843 год. Конец сезона. Твердо нацеленная на брак девушка способна преодолеть практически любое препятствие. Любое, кроме полного отсутствия Она Аннабелл нетерпеливо дернула ножкой под воздушной белой массой юбок, сохраняя при этом абсолютно бесстрастное выражение лица. За последние три неудачных сезона она привыкла подпирать стены. Привыкла, но не смирилась. Слишком часто ей приходило в голову, что она заслуживает гораздо лучшего, чем сидеть в дальнем конце комнаты на вычурном стульчике и надеяться, надеяться, надеяться на приглашение, которого так и не последовало, пытаясь притворяться, что ей все равно что она совершенно счастлива и рада просто наблюдать, как танцуют другие, как за этими другими ухаживают завидные холостяки. Тяжело вздохнув, был потеребила крохотный серебряный футляр бальной карточки, свисавшей с ленты на ее запястье. Крышечка скользнула в бок, открыв книжечку из полупрозрачных листочков слоновой кости, раскладывавшихся в веер. Предполагалось, что она будет записывать имена партнеров на этих изящных лепестках. Но веер, на котором не было ни одной надписи, напоминал Анабелл издевательски щеревшиеся зубы. Закрыв серебряный футляр, она оглядела сидевших рядом девушек. Все три делали вид, что также равнодушны к своей участи. Она Анабелл точно знала, почему их тоже не спешат пригласить на танец. Значительное фамильное состояние мисс Эванджелин Дженнер явилось результатом удачной карточной игры одного из предков, а происхождение было явно невысоким. К сожалению, мисс Дженнер была болезненно застенчива и, кроме того, заикалась, что делало возможность разговора истинной пыткой для обоих участников. Остальные две, мисс Лилиан Боумен и ее младшая сестра Дейзи, пока не освоились в Англии, и, судя по положению вещей, на это уйдет еще много времени. Ходили слухи, что мать привезла их из Нью-Йорка, поскольку там не нашлось подходящих женихов. Наследницы мыльной пены, как их издевательски величали. Впрочем, иногда называли еще и долларовыми принцессами. Несмотря на элегантно очерченные скулы и раскосые темные глаза, вряд ли они здесь найдут свою судьбу, если только не смогут обзавестись благосклонной наставницей-аристократкой, согласной ввести их в общество. Дана Белл вдруг дошло, что за последние несколько месяцев этого гнетущего сезона все четыре часто сидели рядом на балах или званых вечерах и всегда у стены или в углу. И все же редко разговаривали друг с другом, погруженные в молчаливое ожидание. Но сейчас она поймала взгляд Лилиан Боуман, в чьих бархатных темных глазах неожиданно блеснули искорки юмора. Могли бы, по крайней мере, поставить стулья поудобнее, пробормотала она, учитывая, что нам придется занимать их весь вечер. Следовало бы сразу выгравировать на них наши имена. Сухо заметила Аннабел. Думаю, что после того, как я столько времени просидела на нем, имею полное право назвать его своим. Эванжелин тихо фыркнула и пальцем откинула ярко-рыжий локон, упавший на лоб. Улыбка добавила блеска ее круглым голубым глазам, а щеки под розсыпью золотых веснушек вспыхнули румянцем. Похоже, внезапное ощущение единства временно заставило ее забыть о застенчивости. Непонятно, почему у вас нет поклонников. Вы, вы здесь самая красивая, и мужчины должны были падать к вашим ногам, умоляя потанцевать с ними. Анна Белл грациозно пожала плечиком. Никто не хочет жениться на беспреданнице. Только в сказочном царстве любовных романов герцы женились на бедных девушках. В реальности же герцы, Виконты и им подобные были обычно обременены огромной финансовой ответственностью по содержанию больших поместий и многочисленных родственников, не говоря уже о помощи арендаторам. Богатый аристократ также нуждался в состоятельной невесте, как и любой бедняк. «Никто не желает жениться на американке из семьи Нуваришей», — вторила Лилиан. «Наша единственная надежда обрести корни — выйти замуж за аристократа с английским титулом». «Но у нас нет поручительницы», — вставила Дейзи миниатюрная, похожая на озорного эльфа сестра Лилиан, такая же, как она белокожая, темноволосая и кореглазая. Лукавая улыбка коснулась ее губ. Если случайно знаете какую-нибудь милую герцогиню, готовую принять нас под свою крылышко, мы вам будем очень обязаны. «Не, не поверите, но я вовсе не хочу искать мужа, призналась Эванжелин. Просто пережидаю сезон, потому что мне больше нечего делать. Я слишком стара, чтобы оставаться в школе, а мой отец, она тяжело вздохнула, собственно говоря, остался только один сезон, прежде чем мне исполнится 23. Тогда я официально смогу считаться старой девой. П Поскорей бы. Значит, 23 это последний предел? Спросила Анабелл с полушутливой тревогой и закатила глаза к небу. Господи, я понятия не имела, что меня давно пора положить на полку. А сколько вам? Не выдержала Лилиан. Анабель посмотрела по сторонам, опасаясь, что разговор подслушивают. В следующем месяце будет 25. Столь ужасающее откровение не могло не вызвать сожалеющих взглядов. Вам ни за что не дашь больше 21, поспешила утешить Лилиан. Анабель силой сжала футляр карточки, словно стараясь спрятать его от посторонних. Ничего не скажешь, время летит быстро. Это ее четвертый и, скорее всего, последний сезон. Пятого она не вынесет. Да и как это будет выглядеть? Нелепая дурочка, старающаяся поймать жениха. Нужно как можно скорее что-то предпринять, иначе они просто не смогут платить за обучение Джереми и будут вынуждены переехать из скромного домика куда-нибудь вроде дешевого пансиона. И едва начнется скольжение вниз, обратного пути наверх уже не будет. За шесть лет, прошедшие после смерти отца Аннабел, скончавшегося от разрыва сердца, финансовое положение семьи катастрофически ухудшилось. Женщины всячески пытались это скрыть, притворяясь, что у них по-прежнему полдюжины слуг вместо одной заморенной кухарки, выполнявшей заодно работу горничной и старого лакея. Перелицовывали полинявшие платья, продавали камни из украшений, заменяя их стразами. Она была бесконечно устала от постоянных усилий обмануть весь свет, хотя этот самый свет, похоже, был прекрасно осведомлен о том, что семья балансирует на грани пропасти. В последнее время Аннабелл начала получать тайные предложения от женатых мужчин, многозначительно твердивших, что ей стоит только попросить о помощи, как они готовы на все. Не было необходимости уточнять, во что ей обойдется расплата за эту помощь. Аннабелл прекрасно сознавала, что обладает всеми задатками первоклассной содержанки. «Мисс Пейтон», — поинтересовалась Лилиан. Как вы себе представляете идеального мужа? О! С неуместной беспечностью отозвалась Анабел: Любой аристократ подойдет. Любой? Скептически переспросила Лилиан. Как насчет приятной внешности? Анабел пожала плечами. Неплохо, но не обязательно. А как насчет страсти? не выдержала Дейзи. Определенно нежелательно. Ума! Подсказала Эванджелин. Как получится, вполне допустимо. Обаяние, допытывалась Лилиан, опять же, допустимо. Вижу, вам много не надо, сухо бросила Лилиан. Лично я добавила бы несколько условий. Мой аристократ должен быть красивым брюнетом, превосходным танцором и никогда не спрашивать разрешения меня поцеловать. «А я хочу выйти за человека, прочитавшего все сочинения Шекспира», объявила Дейзи, «спокойного, романтичного, а еще лучше очкарика. И он должен любить поэзию, природу и не иметь большого опыта по женской части». Старшая сестра выразительно подняла глаза. «Какое облегчение знать, что мы никогда не станем соперничать из-за одного и того же мужчины». была обратилась к Эванджелин. «А вы, мисс Дженнер, какой муж подошел бы вам лучше всего?» «Эви», — пробормотала девушка, так отчаянно краснея, что лицо почти слилось с ярко-рыжими волосами. Она явно боролась с собой. Болезненная робость и стремление к замкнутости никак не способствовали откровенности с почти незнакомыми людьми. «Полагаю, хотелось бы, чтобы он был добр и...» Она осеклась и с самоуничижительной улыбкой покачала головой. «Не знаю. Просто чтобы любил меня. По-настоящему». Эта речь неожиданно тронула Аннабелл и наполнила странной меланхолией. Для нее любовь была роскошью, на которую она никогда не позволяла себе надеяться. Слишком уж легкомысленно требовать какой-то любви, когда речь идет об элементарном выживании. Однако она дружески коснулась затянутой в перчатку руки девушки. «Желаю вам найти такого», — искренне шепнула она. «Может, и не придется долго ждать». «Похоже, все мы нуждаемся в помощи в той или иной форме», — заметила Лилиан доброжелательно, но оценивающе оглядывая Белл. «Хм, я не возражала бы попробовать на вас». «Что именно?» Вскинула брови Анабелл, не зная смеяться или возмущаться. До конца сезона осталось всего несколько недель, пояснила Лилиан, а это, полагаю, ваш последний. То есть, говоря без обиняков, мечты выйти за человека вашего же круга испаряться в конце июня. Анабелл настороженно кивнула. В таком случае, предлагаю, а Лилиан вдруг замолчала. Проследив за направлением ее взгляда, Аннабелл тихо застонала при виде высокого темноволосого мужчины. Джентльмен, так неожиданно помешавший интересной беседе, оказался Саймоном Хантом, человеком, с которым никто из четырех не желал бы иметь дело, и по вполне веским причинам. Прошу учесть, пробормотала Аннабелл, что для меня идеал мужа должен быть полной противоположностью мистеру Ханту. «Какой сюрприз!» — съязвила Лилиан, поскольку все были совершенно согласны с вышесказанным. «Можно простить человека за стремление подняться повыше по социальной лестнице, если при этом он обладает манерами и лоском, достойными истинного члена общества. К несчастью, Саймон Хант не мог похвастаться такими качествами». Невозможно вести учтивый разговор с собеседником, который всегда говорит то, что думает, независимо от того, какими нелестными и даже оскорбительными бывали его высказывания. Вероятно, мистера Ханта можно назвать красивым. Аннабелл предполагала, что некоторые женщины находили его мужественное лицо и мускулистую фигуру достаточно привлекательными. Даже она была вынуждена признать, что есть нечто неотразимое во всей этой едва сдерживаемой мощи, заключенной в строгую черно-белую клетку официального вечернего костюма. Однако грубость и сварливость характера легко затмевали весьма спорные достоинства Саймона Ханта. Его натуре равно были чужды чувствительность, идеализм или тонкое восприятие элегантности и светской грации, Сплошные фунты и пенсы, эгоистическая, хваткая расчетливость. Любой человек в его положении совестился бы столь вопиющих недостатков воспитания. Но Хант, очевидно, задумал превратить порок в добродетель, поскольку обожал издеваться над обычаями, ритуалами и приличиями аристократов. Холодные черные глаза постоянно искрились весельем, словно он насмехался над всеми и каждым. К облегчению она был, Хант ни словом, ни жестом не давал понять, что помнит ту давнюю встречу в панораме и украденный в темноте поцелуй. Но ведь и она, по мере того, как шло время, почти убедила себя, что все это было лишь плодом разгоряченного воображения. Теперь случившееся уже не казалось реальным, особенно ее страстный ответ на поцелуй дерзкого незнакомца. Многие люди, вне всякого сомнения, разделяли неприязнь Анабелл к Саймону Ханту, но к досаде высших лондонских кругов он поднялся так высоко не за тем, чтобы падать вниз. Он явно пришел, чтобы остаться. За последние годы Хант нажил огромное богатство, приобретя контрольные пакеты акций компаний, производивших сельскохозяйственное оборудование, суда и двигатели локомотивов. И, несмотря на неотесанность Ханта, его приглашали на все балы и вечеринки, потому что такое состояние стало невозможно игнорировать. Хант олицетворял собой угрозу, которую представляли промышленники многовековой английской аристократии, занимавшейся сельским хозяйством. Поэтому знать с плохо скрытой недоброжелательностью взирала на чужака, хотя и пускала в свой замкнутый кружок. Хуже того, Хант даже не давал себе труда изобразить смирение и искренне наслаждался тем, что нагло врывался туда, где ему вовсе не были рады. В тех немногих случаях, когда они встречались, Анабелла вела себя с Хантом крайне холодно, отвергая всякие попытки завести разговор и отказывая в приглашении на танец. Но он почему-то не обижался. Наоборот, его искренне веселило ее презрение. Мало того, ей всегда хотелось съежиться под его откровенно оценивающим взглядом. Она был надеялась, что со временем Хант потеряет к ней всякий интерес, но пока что он оставался раздражающе настойчивым. Она был всей кожей ощутила облегчение остальных кандидаток в старые девы, когда Хант, проигнорировав их, шагнул прямо к ней. Мисс Пейтон, приветствовал ее он. Его обсидиановые глаза не пропускали ничего. Ни тщательно заштопанных рукавов платья, платье, ни россыпи розовых бутонов, призванных скрыть обтрепанный вырез корсажа, ни фальшивых жемчужин, свисавших с ушей. Она была ответила взглядом, исполненным ледяного вызова. Самый воздух между ними, казалось, был заряжен грозовым электричеством. Еще немного, и в тесном пространстве начнут проскакивать молнии. Близость этого человека неприятно действовала на нервы, но что она могла поделать? «Добрый вечер, мистер Хант!» «Не удостоится ли чести потанцевать со мной?» — без всяких преамбул спросил он. «Благодарю вас, нет». «Почему?» «Ноги устали». Темная бровь насмешливо выгнулась. «С чего бы это вдруг? Вы весь вечер не вставали со стула». Она, был не моргнув глазом, выдержала пристальный осмотр. «Я не обязана объясняться с вами, мистер Хант. Пожалуй, один вальс вы вполне бы смогли выдержать». Несмотря на все усилия оставаться спокойной, она ощутила, как дернулась щека, а губы сами собой сжались. «Мистер Хант». — сухо процедила она. — Вам никто не объяснял, насколько невежливо пытаться заставить леди сделать что-то против ее воли? Хант едва заметно улыбнулся. — Мисс Пейтон, если бы я когда-нибудь заботился о мнении других, не говорю уже о так называемой вежливости, то никогда бы не добился того, чего желал. Я всего лишь посчитал, что вам надоело вечно подпирать стены и захочется хотя бы ненадолго ощутить себя равной среди равных. И если этот бал пройдет по обычной программе, то мое приглашение на танец окажется единственным, полученным вами за весь вечер». «Ах, ну кто бы мог устоять против такого обаяния?» издевательски протянула Анна Белл, «такой искусной лести». «Не пойму. Как только я могла вам отказать?» Глаза Ханта настороженно блеснули. «Значит, вы потанцуете со мной?» «Нет», — резко прошипела она. «А теперь уходите. Пожалуйста». Но вместо того, чтобы сгореть от стыда после столь унизительного отказа, Хант нагло ухмыльнулся. Белые зубы ярко блеснули на загорелом лице. Сейчас он удивительно походил на пирата. Что такого страшного в одном танце? Я совсем неплохой партнер, и кто знает, вам даже может понравиться. Мистер Хант, возмутилась она, при мысли о вас в качестве партнера в любом предприятии и любом деле, у меня кровь застывает в жилах. Хант нагнулся ближе и понизил голос так, что слышала только она одна. Прекрасно, но уходя... Я оставляю вам пищу для размышлений, мисс Пейтон. Для вас могут настать и такие времена, когда вы не сможете позволить себе отклонить честное предложение порядочного человека вроде меня, или даже бесчестное. Аннабелл широко раскрыв глаза, отшатнулась, чувствуя, как гневно вспыхнули щеки, а краска ползет вниз по шее под корсаж. Нет, это уж слишком. Просидеть у стены весь вечер, а потом подвергнуться оскорблениям презираемого ею человека. «Мистер Хант, вы выражаетесь, как злодей в очень плохой пьесе», бросила она, чем заработала очередную ухмылку и преувеличенно учтивый поклон. Негодяй, наконец, убрался, а расстроенная Аннабелл злобно прищурилась, провожая взглядом удаляющуюся спину. Остальные дружно и облегченно вздохнули. «Очевидно, он не понимает слова «нет», — покачала головой Лилиан. «А что он сказал на прощание?» — поинтересовалась сгоравшая от любопытства Дейзи. «Недаром ты вся раскраснелась». Она был рассеянно потеребила серебряный футлярчик, потерла большим пальцем крошечное темное пятнышко в углу. «Мистер Ханс соизволил намекнуть, что в один прекрасный день мое положение может стать достаточно отчаянным, чтобы согласиться на предложение стать его любовницей». Не будь она была так встревожена, наверняка рассмеялась бы при виде абсолютно одинаковых, глуповато изумленных лиц. Но вместо того, чтобы изобразить девическое возмущение или тактично переменить тему, Лилиан задала единственный вопрос, которого Аннабелл никак не могла ожидать. «Он прав?» «Да, относительно моего отчаянного положения», — призналась девушка, «но я не собираюсь становиться его, да и чьей-то еще любовницей. Прежде чем опущусь до такого, скорее уж выйду замуж за последнего грязного фермера и стану сажать свеклу. Лилиан улыбнулась, довольная нотками мрачной решимости в голосе Анабел. «Ты мне нравишься», — объявила она, развалясь на стуле и скрещивая ноги, что считалось абсолютно неприличным для дебютантки. «Ты мне тоже нравишься», — механически отреагировала Анабел, поскольку правила этикета требовали подобного ответа. Но едва слова сорвались с языка, с удивлением поняла, что это чистая правда. Ужасно не хотелось бы видеть, как ты тащишься за мулом и плугом по свекольному полю. Ты предназначена для более высокой участи. Согласна, кивнула белл И что ты предлагаешь? Хотя вопрос был абсолютно риторическим, Лилиан, похоже, приняла его всерьез. Я как раз к этому подхожу. До того, как нас прервали, я собиралась сделать предложение. Нужно заключить договор о помощи друг другу в охоте на мужа. Если холостые джентльмены не гоняются за нами, значит, следует гоняться за ними. Процесс будет куда более эффективным, если мы объединим силы вместо того, чтобы сражаться поодиночке. Начнем с самой старшей, то есть с тебя, Набелл, а закончим младшей. Вряд ли это выгодно мне. Запротестовала Дейзи. Зато справедливо, отрезала сестра. У тебя больше времени, чем у нас. Какую именно помощь ты имеешь в виду? удивилась Анабель. Какая понадобится? буркнула Лилиан, принимаясь энергично царапать что-то в своей бальной карточке. Будем исправлять слабости и недостатки друг друга и давать необходимые советы и содействия. Будем как одна команда Раундерс сноска. Раундерс, упрощенный вид бейсбола, напоминающий русскую лапту, популярен среди учеников привилегированных частных школ. Она был скептически покачала головой. Имеешь в виду игру, в которой джентльмены по очереди колотят кожаный мяч плоской битой. И не только джентльмены, сообщила Лилиан, в нью йорке леди тоже могут играть. самое главное при этом не забываться как в тот раз когда лилиан так расстроилась не попав по мячу что вытащила из земли столбик для ворот хитро ухмыльнулась Дейзи он уже шатался запротестовала сестра и мог представлять опасность для других игроков Тем более когда ты швырнула столбик прямо в них добавила Дейзи мило улыбаясь на нахмуренной сестре проглотив смешок она был перевела взгляд на озадаченную эви Как легко понять, о чем она думает? Американкам придется долго и упорно трудиться, изучая этикет, прежде чем холостые аристократы обратят на них внимание. А вот и сестры Боуман. Невозможно не улыбнуться при виде этих выжидающих лиц. Совсем нетрудно представить, как эта парочка с задранными до колен юбками носится по полю, размахивая битами. Интересно, все ли американки такие смелые? Любая из сестер Боумен способна до смерти напугать того порядочного английского джентльмена, который осмелится приблизиться к ним. «Почему-то я никогда не рассматривала охоту на мужа как спортивную игру», — с сомнением заметила она. «А стоило бы», — решительно заявила Лилиан. «Подумай сама, как мы сильны вместе». Единственная сложность может возникнуть, если две одновременно заинтересуются одним мужчиной. Но это маловероятно, учитывая наши противоречивые вкусы. «В таком случае нужно условиться. Никогда не соперничать из-за одного мужчины», — вставила Анабелл. «И более того», — неожиданно добавила Эви, — «мы никому не должны причинять зла, потому что так нехорошо». Весьма откровенное заявление, одобрительно кивнула Лилиан. Думаю, она права, Лилиан, возразила неверно понявшая сестру Дейзи. Ради всего святого, не запугай бедную девочку. Я сказала не лицеприятная, а нелицемерная дурочка ты такая, раздраженно прошипела Лилиан. Она была поспешила вмешаться, прежде чем эти две поссорятся. «В таком случае мы все должны выработать план действий. Что хорошего, если мы передеремся из-за пустяков? И мы научим друг друга всему, что знаем», — обрадовалась Дейзи. «Даже интимным деталям?» — застенчиво осведомила Севи. «Особенно интимным деталям». Лилиан сухо улыбнулась и многозначительно оглядела наряд Анабел. «Твоя одежда ужасна», — без обиняков объявила она. «Я подарю тебе пару-тройку своих платьев. У меня полные сундуки туалетов, которые я ни разу не надевала. Они мне не нужны, а матушка ничего не заметит». Она Бел немедленно покачала головой, благодарная за предложение, и все же да нельзя униженная столь публичным признанием своей бедности. Нет, нет, не могу принять такой подарок, хотя ты так великодушна. Светло-голубое с сиреневой отделкой. Не слушая, пробормотала Лилиан. Помнишь, Дейзи? — О, на ней оно будет смотреться божественно! — с энтузиазмом воскликнула сестра. — Оно пойдет ей куда больше, чем тебе. — Премного благодарна, — парировала Лилиан с комически оскорбленным видом. — Но я, — продолжала отнекиваться Аннабелл, — и зеленая муслиновая с белым кружевом на корсаже, — продолжала Лилиан. Но не могу же я забрать у тебя платье, — тихо взмолилась Аннабелл. Девушка подняла голову от своих заметок. Почему нет? Прежде всего, мне нечем тебе заплатить, да и ни к чему все это. Пышными перьями не замаскируешь отсутствие приданного. А, деньги! отмахнулась Лилиан с небрежностью человека, у которого их полно. Ты оплатишь мне, дав нечто бесконечно более ценное, чем наличные. Научишь меня и Дейзи, как ну, как больше походить на тебя. Что уместно говорить и делать в тех или иных обстоятельствах? Все те негласные правила, которые мы, похоже, нарушаем по сто раз на дню. А вдруг ты даже поможешь нам найти поручительницу, и тогда мы сможем войти во все те двери, которые пока что для нас закрыты. Что же до отсутствия преданного, Ты просто поймаешь на крючок какого-нибудь богача. Остальные... Помогут загнать его в угол. Она была от удивления, едва не раскрыла рот. Ты, смотрю, не шутишь? Еще бы, оживилась Дейзи. Какое облегчение для нас. Хоть какое-то занятие, вместо того, чтобы как идиоткам торчать у стены. Мы с Лилиан просто сходим с ума от тоски. Я -то тоже, кивнула Эви. Ну... Она был переводила взгляд с одного оживленного лица на другое, не в силах сдержать ухмылку. «Если все трое согласны, тогда и я за. Но не следует ли нам подписать договор кровью или чем-то в этом роде?» «Господи, ни за что!» — воскликнула Лилиан. «Просто заключим устное соглашение, и на этом все». Она весело взмахнула бальной карточкой. «Прежде всего, нам следует составить список наиболее подходящих кандидатов, оставшихся от прошлого сезона». «Да чего же жалкая компания? Может, записать их в порядке знатности, начиная с герцогов?» «О, герцогов можно оставить в покое», — покачала головой Анабель. «Лично я не знаю ни одного холостого герцога, моложе 70 лет». И все они, как один лысые и беззубые. Значит, умы обаяния допустимы, а зубы обязательны? ехидно спросила Лилиан. Зубы допустимы, засмеялась Анабел, но крайне предпочтительны. Ладно, согласилась Лилиан, пропускаем замшелых старых герцогов и переходим к графам. Скажем, лорд Уэстклиф. «Только не он, — поморщилась она Белл, — не человек, а абсолютно бесчувственная холодная рыба, и не обращает на меня внимания. Во время первого сезона я едва не бросалась ему на шею, а он смотрел на меня, как на камешек, случайно застрявший в подошве. В таком случае забудь ему Эстклифа», — Лилиан вопросительно подняла брови. «Как насчет лорда Сент-Винсента? Молод, холост? «Красив, как смертный грех». «Не пойдет», — перебила Аннабелл. Какой бы непристойной ни оказалась ситуация, Сент-Винсент никогда не делает предложения. Он скомпрометировал, соблазнил и обесчестил не менее чем с полдюжины женщин и не знает, что такое благородство и долг. «Тогда граф Эглинтон нерешительно предложила Эви». Но он ужасно толстый и старый, не, не меньше 50. Внесите его в список, настаивала она и я не могу позволить себе быть разборчивой. А еще виконт Роузбери, вспомнила Лилиан слегка нахмурясь, хотя он какой-то странноватый и, как это сказать, поникший что ли. Главное, чтобы бумажник у него всегда оставался тугим а все остальные части тела пусть будут поникшими», — отмахнулась она был, чем вызвала смешки подруг. «Запиши его». Игнорируя музыку и кружившиеся по залу пары, они старательно составляли список и время от времени разражались громким смехом, вызывая любопытные взгляды окружающих. «Тихо!» Приказала она сделан сделанной суровостью. «Не стоит, чтобы кто-то заподозрил, что мы задумали. И потом, жалкие отверженные бедняги не должны вообще смеяться». Все постарались принять подобающее случаю серьезное выражение лица, что вызвало новый приступ смешков. «О, посмотрите!» — выдохнула Лилиан, разглядывая солидный список кандидатов в мужья. «Наконец-то наши бальные карточки заполнены!» Еще раз пробежав глазами реестр холостяков, она задумчиво поджала губы. По-моему, кто-то из джентльменов собирается приехать в Гэмпшир на вечер Уэстклифов в честь окончания сезона. Нас до изю уже пригласили. Как насчет тебя, Аннабел? Я знакома с одной из его сестер. Думаю, что смогу упросить ее добыть приглашение и для меня. Стану умолять, если понадобится. И «Я замолвлю за тебя словечко», — уверенно пообещала Лилиан, и, улыбнувшись, Эви добавила, «и попрошу включить в список гостей и тебя». «Вот уж повеселимся», — воскликнула Дейзи. «Главное, наш план уже составлен. Через две недели мы вторгнемся в Гэмпшир и найдем мужа для белл Они сцепили руки, чувствуя себя молодыми, счастливыми, глупенькими и полными решимости. «Может, и мне, наконец, повезет», — подумала Аннабелл и, закрыв глаза, произнесла короткую молитву надежды.